Этикет приветствий. Визитная карточка делового человека. Приветствие – это первое взаимодействие с собеседниками. Оно выражает изначальное отношение к окружающим. Приветствие – довольно простой элемент общения, но его правильность может отразиться на ходе всей встречи. Приветствие выражает форму взаимоуважения. Оно должно выказывать наше уважение и позитивный настрой. На приветствии Не должно отражаться ваше эмоциональное состояние или негативное отношение к собеседнику. Важно соблюдать правила этикета и знать, как и когда нужно представляться самому и представлять других людей. Существуют определенные правила приветствия и дальнейшего представления друг другу. Так, при встрече людей разных по возрасту, приветствие начинает младший, а представление старший по возрасту. Если это встреча между мужчиной и женщиной, то и приветствие, и представление — это участь мужчин. Если ваша встреча происходит с человеком старшим по должности, то приветствие начинаете вы, а вот представление — он. Как элемент приветствия возможно рукопожатие, которое тоже требует соблюдения тактичности. Так, в рассмотренной ситуации старший и младшей по должности рукопожатие начинает старший по должности. Это он вправе решать, подавать вам руку или нет. также происходит и при возрастной разности. Применение приветствия в виде рукопожатия при встрече мужчины и женщины встречается довольно редко. Здесь принятие решения о рукопожатии остается за женщиной. Если один человек стоит в компании, а другой проходит мимо, то приветствие начинает проходящий, а представление и рукопожатие — стоящий в группе. При расширяющихся международных отношениях важно знать основные международные правила приветствия. Общаясь с иностранными партнерами, помните, что вы являетесь в данный момент представителем своей страны, и по вашему поведению складывается впечатление о нашем государстве. При встрече правильно использовать общепринятые обращения, неэтично обращаться к человеку мужчина или женщина, правильно сказать «дамы» и «господа». Если вы уже знаете имя партнера, вместе со словами приветствия желательно его присоединить. Тогда вместо общего выражения «добрый день» получится адресное приветствие «Добрый день, Николай Иванович». Обмен общими фразами применяется только при условии, что позволяет время и обстановка вокруг. Обмен комплиментами есть выражение позитивного настроя и уже стал необходимой частью делового этикета. Визитная карточка тоже является частью представления. Она представляет собой плотную бумагу небольшого размера с напечатанными на ней основными данными владельца. Иногда визитные карточки применяют для информирования человека о своем визите, если вы его не застали на месте. Во многих странах визитные карточки применяются вместо удостоверения личности. В ходе прогрессивного развития применения визитных карточек выделили две их основные функции – представительская и функция письменного послания. В зависимости от возложенных функций визитные карточки делятся по видам. Если они выполняют представительскую функцию, то выделяют следующие виды. Карточка для специальных и представительских целей содержит в себе информацию с указанием фамилии, имени и отчества владельца, название фирмы и должность. Здесь не включены такие данные, как адрес и телефон, и это указывает на отсутствие намерения продолжать отношения. Стандартная деловая карточка применяется только в служебных целях и содержит в себе все ранее перечисленные данные плюс адрес организации и служебный телефон. Это говорит о намерении завязать деловой контакт. Люди творческих профессий могут дополнительно указывать номер домашнего телефона. Это связано со спецификой их работы. Карточка организации содержит адрес, телефон, телефакс, может содержать также электронный адрес организации. Подобные карточки применяют для отправления поздравлений, сувениров, цветов к знаменательным датам. Желательно указать по возможности несколько служебных телефонов, что придаст организации представительность. Существуют еще визитные карточки для неофициального общения. В них указывается фамилия, имя, отчество и, если есть, то почетные звания владельца. Официальные реквизиты не пишутся. Применяются они также для приложения к подаркам и поздравлениям. Для предоставления визитных карточек иностранным партнерам лучше сделать два комплекта, один на русском языке, другой на английском. Если вы хотите сделать визитку на родном языке партнеров, это послужит для них знаком уважения. Но помните, что подобные визитки должен составлять только переводчик, в чьей компетентности вы не сомневаетесь. При нанесении текста на иностранном языке фамилия и имя указываются полностью, а отчество только начальной буквой. При обмене визитками с иностранными партнерами следует учитывать некоторые особенности. Так, например, жителям стран Азии и Японии вручать визитки следует обеими руками. Визитная карточка – это своего рода лицо владельца, поэтому есть смысл для ее составления привлекать специалистов. Существуют общие правила по составлению визиток. Размер визитки лучше делать стандартный, это 9 на 5 сантиметров. При таком условии она легко поместится в стандартной визитнице партнера. Бумагу надо выбирать качественную и плотную, тогда визитка дольше не потеряет внешний вид. Относительно количества печатаемых визиток, надо исходить из тех условий, что могут измениться какие-либо данные, например адрес. и придется уничтожать всю неизрасходованную партию. Оптимальным считается заказать около 300 визитных карточек. Расположение информации на визитке имеет свои закономерности. Имя руководителя организации пишется в середине карточки, а снизу подписывается занимаемая должность. Название и адрес организации указываются в левом нижнем углу, а номер телефона в нижнем правом углу. Для неруководящих сотрудников визитки составляются по-другому. Посередине указывается название и адрес фирмы. В нижнем левом углу его фамилия, имя, отчество. Номер телефона также печатается в нижнем правом углу. Часто на визитках используют логотип организации. Существует еще один вид деловых визитных карточек. Это бейджи. Они применяются при проведении конференций. На бейджах указываются фамилия и имя, должность, организация и, если есть, то научная степень владельца. Прикрепляют бейджи на одежду с левой стороны. Теперь рассмотрим визитные карточки, чьей функцией является письменное послание. На таких визитках с левой стороны в нижнем или верхнем углу указываются специальные обозначения в виде букв. Существует международный протокол обозначения этих букв. От разности сочетания этих букв меняется и смысл послания. Так, например, сочетание английских букв «пи» с точкой и F с точкой выражает поздравление с каким-либо праздником. На некоторые послания стоит отвечать, а на некоторые нет. Так, если приходит визитка с указанием двух букв «пи», это желание заочного знакомства. В знак принятия такого представления отправляется своя визитка без подписи. Если визитка служит приглашением на неофициальный прием, то сверху указывается фамилия приглашенного, а снизу подписывается дата и время этого приема. В случае изменения каких-то данных, новая визитка отправляется партнером вместе со старой. Лучше всегда иметь с собой около 10 своих визиток. Обмен визитками – это общепринятая норма делового общения. Теперь вы знаете всю важность приветствия и представления и их особые черты. И знаете, что визитка может служить источником в получении дополнительной информации о ее владельце.